Глава 15 Я подходил к лаборатории психотроников, когда мой телефон зазвонил. Сначала я не хотел отвечать, но на экране высветилась Лера. А это могло значить что угодно. Начиная от того, что Марена превратилась в ходячий труп и подчуется жителями северных гребешков, до очередной невинной проказы крабогнома. Так что я отошел на соседнюю улочку, уселся на лавочку рядом с кирпичным домиком и, поставив непроницаемый купол, провел пальцем по экрану. Голос у Леры был странным, не испуганным, не взволнованным, а словно бы неверящим, будто она увидела, как император сплясал стриптиз посреди Москвы. «Господин!» — протянула она, и иголка сглотнула. «Нужно вернуться в деревню. Вас... Э, э, гости!» «Какие гости?» «Очень важные», — коротко ответила Лера и замолкла. И я подождал объяснений, но услышал только тяжелое дыхание в трубке. И это все», — уточнил я, потеряв терпение. «Это как-то связано с эвакуацией. Оно не может подождать». «Боюсь, что не может», — нервно рассмеялась Лера. Я не знаю, с чем это связано. К горлу подступило раздражение. Последние дни я и так был на взводе, а сейчас злость рвалась наружу. Я забросил звонок, чтобы не сорваться на Лере, и направился к духовочному центру. Через десять минут я стоял в своем особняке на озере. М-да. Из одного окна открывался живописный вид, спокойная водная гладь, Густой лес с облетевшими листьями и ярко-голубое небо, а из второго — засохшие огороды, опустевшие дома и почерневшая земля возле храма Марены. Словно, чтобы подчеркнуть мрачную атмосферу, над деревней лениво плыли серые тучи, дождь надвигается. Встряхнувшись, я потопал к дому, в котором Лера и Вера принимали гостей. По дороге не заметил ничего необычного. Деревенские жители спешно готовились к переезду и явно не знали о прибытии важных-приважных гостей. Я для проформы постучал в дверь и зашел внутрь. «Ну привет, Ломоносов!» — усмехнулся Владимир, который комфортно устроился за столом и уплетал домашние пирожки за обе щеки. На соседнем стуле дремал потрепанный грязный мужик. Свесив голову, он негромко похрапывал. Лера и Вера, ровно-ровно выпрямив спины, сидели на диванчике и во все глаза пялились на грязного мужика. Ладно, понятно было бы, если бы они поедали глазами Владимира. Накачанный знаменитый воин, девичьи сердца таяли при его появлении, несмотря на его ужасные ожоговые шрамы. Никогда не замечал залеры и веры и интереса к бомжам. «Здравствуйте!» – поздоровался я и опустился на противоположный стул. «Чем обязан?» «Пока ничем, но скоро будешь!» – многозначительно сказал Владимир, и грязный мужик, не открывая глаз, вдруг пнул его по ноге. Владимир ойкнул, покосился на своего соседа и с неохотой произнес. «Хорошо, хорошо!» «Ничего ты не будешь должен. Это добрая воля моего, э, друга». В этот раз грязный мужик все-таки соизволил строго посмотреть на Владимира. Зыркнув на него, он отвесил ему звучную затрещину. «Ну, все. Сейчас случится смертоубийство». Однако, к моему удивлению, Владимир сцепил зубы и даже не дернулся. «Кто вы такой?» — я уставился на грязного мужика. Тот равнодушно посмотрел на меня и тяжко вздохнул, словно кинозвезда, которую достали глупыми вопросами на интервью. Пожамкав беззубым ртом он запустил руку за пазуху и вытащил небольшой куб. И я поднял вопросительно брови и спросил, что это? "Сосуд, который удержит чудовище внутри мариены", ответил Бомж. «В нем он не получит питания и не сможет продолжить рост. Магии Марены хватит для того, чтобы она выжила. К сожалению, благодаря этому выживет и чудовищный плод». «Кто вы такой?» — процедил с нажимом я, приготовившись к бою. «Бог мудрости и коварства!» — едва заметно улыбнулся бомж. «Тебе это о чем-то говорит?» О том, что вы наглый лжец, я смерил его взглядом с головы до ног. Я не учил наизусть старшей молодой пантеоны, но кое-что все-таки знаю. Боги не являются лично к людям, потому что человеческие тела не выдерживают божественной силы. Люди просто умирают, а боги передают послание через своих жрецов. «Если бы ты просто прислал Владимира, я бы еще поверил, но твое любопытство тебя выдало». «Так что я повторяю вопрос. Кто ты такой?» Бомж покачал головой и неожиданно щелкнул пальцами. Его глаза засветились потусторонним сиянием, а во все стороны хлынула невероятная, могущественная сила. Я каменел, не способный даже моргнуть. Владимир, Лера и Вера громко закричали. «Так вопят люди, которым очень-очень больно!» а в следующее мгновение у них взорвались головы. Бомж прищурил золотые глаза, удовлетворенно смотря на мое ошеломленное лицо. Кровь и кусочки плоти стекали по моим щекам, Осознание накатывало медленно. — Отмотай время назад, — приказал бомж и без «Я поделюсь с тобой магией, чтобы все вернулось на круги своя без последствий». «О, я вижу вопрос в твоих глазах», — бомж покачал головой. «Твои друзья валяются мертвыми, а ты хочешь знать, откуда мне известно о твоих навыках?» «Человеческая натура всегда меня удивляла». «В следующее мгновение я почувствовал, как по моим венам бежит кипяток». Я зарычал, сдерживая боль. Чужеродная магия пыталась вырваться из моего магического ядра, которое и без того было повреждено. Нужно ее как можно быстрее истратить. Я сконцентрировался и остановил время, а потом начал перематывать его обратно. Обычно я мог сделать это всего на пару секунд. Единственный раз, когда временной скачок был больше, в той истории с Викторией. Но тогда мне помог световид. Однако сейчас божественная магия сделала весь процесс невероятно простым. Она яростно рвалась наружу, и потому, почуяв, что я ее отпускаю, вкладывая в заклинание, магия с готовностью покинула мое магическое ядро. События понеслись обратно. Я увидел, как головы Владимира, Леры и Веры буквально складываются, словно мудренный пазл. «Что-то – случилось, подозрительно спросил Владимир, переводя взгляд с меня на бомжа и обратно, когда время пошло своим чередом. «Небольшой урок», – пожал плечами бомж. «Боги не любят, когда их уличают во лжи. Но я это предвидел, потому и пришел. Марк – очень недоверчивый молодой человек. Он бы долго проверял артефакт». Бомж постучал пальцем по кубку. «А времени на это нет. Оно утекает сквозь пальцы. Скорее всего, завтра чудовище вырвется из моряны и примется пожирать планету. Удивительно, что вы не чувствуете эту вонь!» «Оставьте нас наедине», — велел я, посмотрев на Леру и Веру. Они с готовностью выскользнули из комнаты. Владимир же не двинулся с места. Я молча указал на дверь, и бомж, покряхтев, внезапно нанес быстрый и резкий удар по стулу, на котором сидел Владимир. Стул отлетел в сторону, Владимир шлепнулся на задницу. «Подумать только!» — проворчал он, поднявшись. «Меня за последние лет десять не унижали так сильно, как сегодня!» Он с предвкушением улыбнулся и уставился на меня. «Ну ничего, Ломоносов, с тобой-то мы встретимся в Академии!» И добавил, зыркнув на бомжа. «Э, тебе на алтарь я положу дохлую рыбу, чтобы в вашем божественном измерении еще две недели воняло!» Он вышел из домика, и мы остались с бомжом, тет, -тет. «Почему у меня не взорвалась голова?» — спросил я. «Потому что ты сильнее, чем твои друзья!» Бомж поскреб пальцами щетину. «Или ты спрашиваешь не в частности, а в общем?» «Ну, тогда все благодаря моему телу». Он похлопал себя по животу. «Когда-то это тело принадлежало моему самому преданному жрецу. Никто не мог сравниться с ним в верности. И в признательность за это я подарил ему вечную жизнь. К несчастью, этот дар оказался для него слишком тяжелой ношей». Он сошел с ума. Однако за долгие столетия его тело окрепло. Если сравнивать его с сосудом, то его стенки утолщились, и теперь оно может прятать мою силу. Ради своего удобства ты не позволяешь бедному жрецу отправиться на перерождение в знанку. Он был верен мне и никогда не просил о смерти, отрезал бомж. Если ты здесь, то Перун тоже в курсе всего. А Марини он, скорее всего, знает. От Бога сложно утаить его собственного ребенка, задумчиво протянул бомж. А насчет стального что-то знает, а о чем-то не догадывается. Я здесь, потому что моя магия позволяет видеть скрытое и разгадывать тайны. Но что позволяет магия Перуна, мне неведомо. «Ты, конечно, знаешь, что Перун уничтожил крыковческий камень. Но вот тебе еще пища для размышлений. Он убил Мокаш. «Война богов приближается», — хмыкнул я. «Смерть богов!» — поправил бомж. «Ты пришел ко мне за помощью?» «Я пришел к тебе с помощью», — вздохнул бомж. «Видишь ли, Перун самый сильный из богов». Даже объединившись, другие боги могут проиграть в битве против него. Но не жди, что завтра твою деревню посетит Сварожич или живом. Люди слишком ничтожны для богов. Нам тысячи лет. Просто представь, что ты придешь на поклон к муравью и предложишь ему союз. Смехотворно, не так ли? Поэтому кроме меня никто тебе не поможет. Боги будут оттягивать прямое столкновение как можно дольше. Но однажды станет поздно. Оба пантеона не могут победить Перуна, но ты сделал ставку на меня. Вот что действительно смехотворно. Я скривился. Гладко стелишь, но вот концы с концами у тебя не сходятся. Хитрости, коварство. Бомж с намеком постучал себя по лбу отчего на коже остался темный грязный след. «Я могу проникнуть в суть вещей, не в моих силах создать огненный торнадо, но позволь мне посмотреть на него пару минут, и я пойму, как его потушить. Разумеется, мне понадобятся инструменты. И ты такой инструмент!» Он взял пирожок, целиком его проглотил, вытер крошки с губ и проронил. «Лишь недавно я стал постигать истинные помыслы Перуна, и они мне не понравились. Многое остается покрыто туманом, однако...» «А Владимир?» «Как долго прослужит нож из алюминия?» — спросил бомж и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне нужны люди из настоящей стали». Он помолчал несколько секунд и резко переменил тему. Перун не сможет отыскать Марену. Какое-то время ты будешь в безопасности. Ему нужен плот из ее чрева, и он не рискнет напасть на тебя, пока не выяснит, где ты ее прячешь. Однако это не касается твоих друзей. Перун будет соблюдать соглашение о невмешательстве, по крайней мере, пока Марена скрыта от его взора, так что напрямую он их не убьет». Но кто помешает ему подослать убийц? А другие боги, почему ты им все не расскажешь? Потому что ты, муравей, нахмурился бомж, явно раздраженный моей несообразительностью. Они побрезгают таким инструментом и попытаются справиться со своими силами. Что бы ты сделал, если бы тебе сказали, что солнце вращается вокруг земли, Покрутил бы пальцем у виска? «Человечество всегда крутилось вокруг богов, а сейчас я приду к богам и скажу, что они должны крутиться вокруг обычного человечка». Бомж наклонился вперед и доверительным тоном сообщил, «Меня никто не послушает, и это приведет к провалу. Я вижу суть, я вижу, как ее изменить, и такой путь не подходит». И твой путь говорит, что ты должен спасти Марену и притормозить, иронично уточнил я. Что дальше? Просто отдохнем, посмотрим, как развиваются события. Сам только в артефакт не залезай, — сказал не в попад бомж и поднялся. Положишь куб на грудь Марене, а потом порежешь ей палец и капнешь на куб кровью. Как только артефакт начнет светиться, отойди метров на двадцать. «Ничего не предпринимай. Если приблизишься, то тебя засосет вместе с Мареной внутрь». Он, оценивающий, на меня вставился. «Несмотря на твои многочисленные таланты, ты не выживешь, полностью лишенной магии. Твой организм просто не успеет перестроиться». Звучит, как смертельная ловушка. «Если не соблюдать правила, то так оно и есть», — хмыкнул бомж. Небрежно махнул мне на прощание и покинул дом. Я задумался. Ну, передо мной сто процентов был настоящий бог. А если это был замаскированный Перун? Я проанализировал энергию, которая исходила от бомжа. Нет, точно не Перун. Я фактически столкнулся с ним в доме Маши в Аргентине, и тогда я довольно четко ощутил его магию. С бомжом они не имели ничего общего. К тому же Владимир почтительно относился к бомжу. Ну, для Владимира почтительно. Не возмутился пинком и оплюхе. Он вообще повел себя так, словно это ничуть не уязвило его гордость. Это было не простое благоговение перед Богом, а нечто большее. Словно Владимир знал, что бомж в нем нуждается. Словно Владимир как-то участвует в божественном замысле. Еще один довод на чашу весов — у меня нет выбора. Если бог не соврал и чудище вот-вот вырвется на свободу, то в моих интересах запереть его подальше и обезопасить северные гребешки. Решено, — пробормотал я, взял куб и пошел к храму Марены. Сейчас он представлял из себя удручающее зрелище. Стены, сожраны черной плесенью, истекают слизью, будто гноем. Земля под ногами хрустела и рассыпалась в серую пыль. Верхний слой был мертвым. Больше на этой почве не вырастет ни одно растение. На всякий случай я активировал магические доспехи и шагнул под хлипкую крышу храма. В нос пахнуло застоявшимся вонючим воздухом. Марена все так же лежала на алтаре, только углубление под ней заметно увеличилось. От порога ее почти не было видно за краями ямы. — Марк! — едва слышно прошептала она. — Ты нашел способ меня убить! — Нет, — ответил я. — Прости, мне придется тебя запереть в тюрьме без магии. Монстр в тебе не сможет расти, но ты выживешь. «Выживу. Ты звучишь неуверенно». Марина слабо улыбнулась. «А, впрочем, может, оно и к лучшему». «Это выиграет нам время. Ты выживешь. Я смогу все исправить. И мы будем жить долго и счастливо». «Ты делаешь мне предложение?» Марина закашлялась. «В ваших сказках, такое говорят тому же и жене». Боюсь, я вынуждена отказать. Не хочу оставлять тебя вдовцом. Куда уж мне до твоего жениха. Я грустно рассмеялся. Как выздоровеешь, так и найдем тебе возлюбленного. Я лично буду проводить отбор. Отличного мужа тебе найду. Такого, чтобы надышаться на тебя не мог. Я присел на корточки и взял ее за руку. Осторожно погладил по израненной гниющей коже. Марена одними губами прошептала Спасибо. Я улыбнулся и положил куб ей на грудь ровно над сердцем, но она вдруг сдавила мое запястье. Я вопросительно на нее посмотрел. Что такое? Позволь мне посмотреть на небо еще раз, тихо-тихо произнесла Марена. Неизвестно, увижу ли я его когда-нибудь. Конечно, я отложил куб в сторонку и осторожно помог Марине сесть. Я хотел поднять ее на руки, но в богине внезапно взыграла гордость. Она покачала головой и начала вставать, медленно покачиваясь, словно тонкое деревце на ветру. Я подхватил ее за талию, но она упрямо отстранилась и сделала первый неловкий шаг, потом второй. Третий, четвертый. Я шел чуть справа, готовый в любой момент поймать ее и не позволить упасть. Я открыл дверь, пропуская богиню вперед. И в этот момент произошло сразу несколько событий. Лера, которая сидела на лавочке рядом с храмом, вскочила и подбежала к двери. Волнение на ее лице сменилось чистым ужасом. Видимо, она ждала меня и не ожидала увидеть Марену. Вид измученный Марены ее испугал. Одновременно с этим Марена зарычала и с неожиданной прытью бросилась вперед прямо на Леру. Раздался дикий виск, но даже он не заглушил клацанье зубов богини. Она яростно пыталась добраться до Лериной шеи. Я взял Марену за шкирку и отшвырнул ее обратно в храм. Но Марену ли? По всему ее телу вздулись черные вены. Изо рта лилась желтоватая слизь. На пальцах выросли когти. Тварь, сидящая внутри нее, взяла верх. Получается, все это время со мной разговаривал монстр. Он умеет маскироваться. Я набросил на Марену заклинание окаменения, положил ей на грудь куб и разрезал ее палец. Когда кровь коснулась артефакта, Храм залило ярким светом. Я отступил подальше. Марина рычала, визжала, орала, как безумная, тщетно пытаясь вырваться из магических пут. Куб взлетел, из него вырвались сотни тончайших лучиков и пронзили ее насквозь. Марк, помоги! взмолилась богиня. Оно меня убивает! «Пожалуйста, помоги! Помоги! Неужели ты бросишь меня? Ты же обещал мне помочь!» «И помогаю», — заверил я. «Там ты будешь в относительной безопасности». Лицо Марены скривилось, превращаясь в отвратительную злую маску. Чудище, которое завладело ее телом, поняло, что не смогло меня провести второй раз. Оно плюнуло в меня, продолжая извиваться, и завопило. Ты сдохнешь! Я распотрошу тебя! И каждого, кого ты любишь, я уничтожу всех, кто тебе дорог. Ты заплатишь за это! Твоя богиня больше не вернется. Ты знаешь, что она сейчас плачет. Смотрит на твою рожу и плачет. Потому что ни хрена не может сделать. Твоя богиня — моя мясо. Я выпью ее магию до конца. А потом сожру тебя. Я сожру всех людей на этой гребаной планетке. Храм озарила яркая фиолетовая вспышка, и вопли стихли. Марена исчезла. Что это было? Прохрипела шокированная Лера потирая шею металлической рукой. Паразит научился мимикрировать. Подозревая, он прекрасно знал, что ты находишься за стеной. Он понимал, что я запру его в клетке, но напоследок решил перекусить. «Прости, я этого не предусмотрел». Я смотрел храм и приказал. «Снесите храм полностью до фундамента. Эвакуировать деревню не надо». Но землю все-таки где-нибудь прикупи. Мало ли. Запасной план не помешает. Вызовите специалиста по проклятиям. Пусть оценит, насколько пострадала почва. Это может влиять на людей. Вдруг овощи на такой земле будут расти отравленными. Возможно, эту территорию следует оградить, а деревню перенести ближе к лесу. Сделаю. Кстати, что то хотела? Уточнить об эвакуации. Ваши гости говорили намеками, но я так поняла, что они говорили о лекарстве для Марены. Вот и подумала, что, может быть, все наладится. Пока только нормализуется. До наладится еще дожить надо. Я попытался оттереть испачканный рукав, но лишь размазал грязь. Так, мне нужно переодеться.